Глава 35. Стальной. Выбор магазина оказался удачным. Не зря Дина обожал этот торговый центр, где каждый консультант обязательно владел несколькими языками. Йолдузова ненавидела напрягаться и желала, чтобы в любой точке планеты ей было легко общаться. Когда мы выходили, люди столбенели, провожая восхищенными взглядами и шепотками. Некоторые даже фотографировали на смартфоны. Кажется, нас приняли за семью актеров. Мне было всё равно, а вот Света оправдывала своё имя. Вся осветилась. Её брата и сестра, глядя на старшую, тоже приосанились. Все играли свои роли, лишь злато доверчиво цеплялась за мою ладонь. Я вошла последней, стараясь избежать попадания в случайный кадр. Арендованную машину, как я и велел, уже отогнали на стоянку. Вытянувшийся перед нами усатый водитель распахнул перед девочками дверцу длинного чёрного лимузина. Света растерянно обернулась, Но, заметив мой подбадривающий кивок, скользнула внутрь салона. Я помог сесть злате и повернулся к Еве. «Я сама», — огорошила меня девушка. Покосилась на мою руку, будто на гремучую змею. Я нахмурился, не понимая резкой перемены в настроении Евы. Иронично покосился на узкую юбку ее маленького платья и хмыкнул. «Попробуй». Налюбовавшись плясками этой упрямицы и попытками попасть в салон, не сверкая при этом нижним бельем, Сапнул девушку за локоть и, придерживая ладонь так, чтобы она не ударилась головой, усадил в лимузин. Затем забрался сам. Дверь захлопнулась, и вскоре автомобиль тронулся с места. «А почему мы едем на этом?» — осторожно уточнила ела «Я думала, будет гондола». «Сама увидишь», — вздохнул я и достал жужжащий смартфон. «Да, скоро буду, полчаса». Не стал выслушивать визгливые обвинения Дины и одним движением сбросил 30 пропущенных от нее. «Неужели такой и будет моя жизнь? Придется искать встреч с желанной женщиной и всячески избегать законную жену», выслушивать нотации Юлдузова. «Это мне сегодня еще предстояло». «Смотри, море!» — ахнула Женя. «И с той стороны!» — заерзал Саша. «Как красиво!» — прошептала Света и на миг оглянулась. «А мы уезжаем из Венеции?» Я закрыл глаза, давая себе время поразмыслить над сложившейся ситуацией. «Как себя вести с Гариком Умаровичем?» Мне и шанса не дали не отказаться от помолвки, не перенести ее. Момент был выбран идеально. Жаль, что мое расследование пока не сдвинулось с места. Я собирался поговорить с Евой об аварии, в которой погибла ее сестра, но пришлось срываться с места и лететь в Италию. Все сошлось будто случайность. И врач, который дал надежду на выздоровление Златы, и внезапная помолвка с Диной. Только я не верил в совпадение. Денежная удавка вокруг моей шеи сужалась». Или, вернее, будет сказать, вокруг моего безымянного пальца. Как найти другие варианты решения проблемы? Теперь я точно не собирался жениться на Дине. Раньше я не задумывался над этим, всегда полагаясь на ее отца и его власть. Зачем отказываться от того, что так активно предлагают? Сейчас я понял, что изменился. С Евой я стал другим. И мне это нравилось. «Все в порядке?» Услышав заботливый голос девушки, вздрогнул и вопросительно посмотрел на Еву. «У тебя такое лицо», — смутилась она, — «будто ты едешь на казнь». «Примерно», — скривился я. «Может, вернемся в отель?» — несмело предложила она. Дети тут же притихли, и на их лицах я заметил испуганное разочарование. Кажется, мелкие проказники уже нарисовали себе фантастические сцены из сказок о принцах и принцессах. Я повернулся к окну и, заметив, что мы уже въезжаем в ворота особняка Илдузова, поинтересовался. «Теперь понятно, зачем был нужен лимузин?» У широкой лестницы белоснежного трёхэтажного здания было не протолкнуться от дорогих машин. Саша пискнул что-то непонятное и, отодвинувшись от окна, ужался в сиденье. А вот его старшая сестра, наоборот, прильнула к стеклу. Я отметил, что стоит последить за восторженной девушкой. Почувствовав себя золушкой, неопытная сиротка может попасть в неприятности. Стоп! Она не сиротка? Это моя дочь? Ощущать себя отцом семейства было непривычно, но я не желал отступать и отказываться от обязанностей. Тем более, что они могли сыграть мне на руку. Как? Еще не знаю. Нет, почти придумал. «Выходим по одному», — командовал я. «Улыбаться. Ни с кем не разговаривать. Держаться рядом со мной или Евой. Все понятно». Дети неслаженно покивали, а Ева сжала ладонь племянницы и глянула на меня с щемящей тревогой. «Все будет хорошо», — солгал я, и она не поверила. Я и сам знал, что не будет. Ведь я собирался обмануть одного из тех, кто считал себя вершителем мира. И он был тут, как тут. Навстречу нам шагал хозяин особняка. В алой шелковой рубашке и вышитом камзоле он выглядел с комарохом. Не хватало только колпака с бубенчиками, но улыбаться не хотелось. Я за гривком ощутил исходящую от мужчины опасность. «Так вот они, мои будущие внучата!» А раскинув руки, воскликнул мужчина. Чмокнул Женю, ущипнул Сашу за щеку и повернулся ко мне. «Дина уже меня обрадовала. А это...» Он указал на Свету и Еву. «Полагаю, няни? Что же, по-мужски я тебя понимаю, но учти». елдузов погрозил мне пальцем. «Первенец должен быть один Дины». Света отчаянно покраснела и неловко потянула вниз подол короткого платья. Девочке явно было неприятно то, на что намекал Гарри Кумарович. «Я же пришел в негодование». «Это моя дочь, ей всего тринадцать». «Да-да», — безразлично отмахнулся мужчина, и, подхватив меня под руку, потащил к лестнице. Гости давно собрались, а Дина сильно нервничает. «Не мог бы ты успокоить мою кровиночку? Да не переживай ты о своих девках, никуда не денутся!» С другой стороны меня прижал секретарь Юлдузова, а позади выстроилась охрана. Это я заметил, когда оглянулся на Еву. Я присмотрю за ними, шевельнулись ее губы. Голоса не услышал, но почему-то понял, что сказала моя женщина. «Моя женщина!» Одна эта мысль пролилась бальзамом на мое сердце и придала уверенности. Я вырвался из схватки Юлдузова и холодно заметил. Я помню, куда идти. Помолвка? Хорошо, это еще не свадьба. Я беру эту отсрочку, чтобы усыпить бдительность Гаррика Умаровича и найти идеальный выход из ловушки. Никто не пострадает, надеюсь.